Джефферсон, чего ты там застрял? Старший патруля кликнул отставшего солдата. Тот задержался у края скалы и что-то высматривал внизу. "Сею минуту, сержант, там вроде бы что-то шевельнулось. И ты предлагаешь мне топать полторы мили в обход, чтобы спуститься вниз и это проверить? Может быть, поступим проще?" Просим тебя вниз, а уж назад ты как-нибудь сам дойдёшь. Нет, цер, наверное, это была лиса или шакал. Ну так пусть себе бегают. Пошли, у нас пересмена через 40 минут. Патруль не торопясь удалился. Несколько минут ничего не происходило. Потом лежавший у края обрыва валун вдруг раздвоился. Из-за него поднялся человек. Оглядевшись, он подбежал к краю обрыва и наклонился вниз. Пошалил рукой и вытащил свёрнутую в кольцо верёвку. Именно её необранный конец, шевельнувшись под порывом ветра, привлёк внимание патрульного. Бросок, и разматываясь кольцами, верёвка полетела вниз. Минута, другая И послышалось пощёлкивание, сбиваемых ботинками камешков. Тёмная фигура появилась на краю обрыва, волоча за собою катушку с телефонным проводом. Спустя некоторое время снизу поднялся ещё один человек со здоровенной винтовкой. Замастировав в расщелине верёвку и присыпав щебнем размотанный телефонный провод, троица исчезла в тени. отбрасываемой камнями. Гнездо, ответь мышу. Сидевший на связи артиллерист придавил рукой тангенту переговорного устройства. Здесь гнездо. Ага, проверка связи, как меня слышно? Нормально. Как вы там? До позиции добрались, видимо, как в театре. Сейчас колдун на место выйдет. Можем работать. Добро, объявляю готовность. Негромкая команда, и члены расчёта бросились убирать шиты маскировки. Полетели в сторону маскировочной сети и теплоотражающие покрывала. Раскрепили механизмы наводки, и толстая 240-миллиметровая миномётная труба медленно поднялась над кустарником. Освободившиеся члены экипажа Подбежали к вырытой неподалёку яме, отбросили в сторону маскировку и принялись доставать оттуда тяжёлые цилиндры смельчаков. Вujон, проползая вдоль небольшого пригорка, тёмная фигура поднялась на верхушку холма. Втиснувшись между двумя булыжниками, человек перевёл дух. Булькнула вода во фляге. Сбросив с плеч ремни крепления, незвесно поудобнее приладил свою здоровенную винтовку. Откинул колпачки прицела и приник к своему оружию. "Ваван, ты там не уснул ещё? Хочется аж сил нет. Устал как последняя собака. 2 дня марша да с таким грузом. Ничего, назад полегче пойдём." Твоими бы устами, проворчал задремавший был десантник, подтягивая к себе длинную трубу ПЗРК. Скорее бы уж. Четыре бойцов залегли в камнях неподалёку от края обрыва. Вокруг не было никаких видимых укрытий, и на первый взгляд спрятаться здесь было совершенно негде. На первый. А вот при более тщательных поисках обнаруживалась махонькая земляночка, почти щель в каменистом грунте. На несколько человек вполне могли там спрятаться и даже какое-то время обождать. Мышь, как вы там? Ждёшь, мышь? У нас всё готово к концерту. Ждём только вас. Понял, готовлю аппаратуру. Негромко щёлкнули фиксаторы, закрепляя устройство наведения на треноге. Оператор покрутил его во все стороны, проверяя установку, и снова поднял телефонную трубку. "Гонездо, мы ж готов. Готовность 30 секунд." Прощел механизм заряжания. Толстая труба медленно повернулась в нужном направлении. "Мыш, готовность 0." Даю подсветку. Есть цель. В зеленоватых окулярах прибора наведения появилось хорошо видимое яркое пятно. Оператор сместил луч влево и остановил его на угловатом фургоне РЛС. Мы ж готов. Первая пошла. Чум. Бронированный корпус тюльпана ощутимо содрогнулся. Лязгнул металл. Зарежей. Сар! В распахнувшейся дверь каюты буквально вломился дежурный офицер. Нас обстреливает крупнокалиберная артиллерия. Что? Толковник Дуайт вскочил с кровати. Какая артиллерия? Да вы что? Словно подтверждая слова офицера, в раскрытую дверь донёсся гул отдалённого взрыва. "Он там, сер!" протянул руку капитан. "Слышите?" Теперь и сам полковник слышал грохот разрывов. Распахнутая настежь толста дверь корабельного салона уже не мешала посторонним звукам. "Бенаקלмене, и связь, связь! Чёрт вас побери!" Первый же взгляд на берег подтвердил: офицер не соврал. Громадная воронка около причала, перевёрнутый разрывом грузовик. Жуткое зрелище. Снаряды, регулярно падающие с неба, были весьма приличного калибра. Толковник таких даже и не видел никогда. В зале по палубе загремели ботинки, подбегал начальник разведки. Несмотря на суматоху, полностью одетый и гладко выбритый. А, Логан. Вот и вы. А что скажете на это? Но русских в этих краях нет, никакой береговой артиллерии никогда не было. На? А что я вижу перед собой? Право слово, я как-то затрудняюсь определить калибр этой пушки. уж точно не 155 мм. А сколько, я да, даже и представить не могу. Громадный столб воды, подсвеченный изнутри огнём, встал у борта танка десантного корабля. Он, судя по низкой посадке, ещё не был разгружен. Увидев столь явственную угрозу, капитан не стал тешить себя ил иллюзиями. Раскрепав якорные цепи, Корабль судорожно дёрнулся назад, стремясь выйти из опасной зоны. Ух. На этот раз артиллеристы не промахнулись. Сэр, у них есть шнавочек здесь в районе высадки. Так точно попасть по движущейся цели это совершенно невозможно без корректировщика. Так она идите, Евалон, хоть под землёй. взвели, выходя на режим турбины вертолётов. Вёртки боевые машины стали поодиночке подниматься в небо.